Глава 72. Анфейдж. Староанглийский. Необреченный на смерть. Лишь когда дыхание Цереры стало глубоким и ровным, из кустов показалась пара отставших Фейри. Шахты исчезли, фундамент замка разрушился. Все шестеро вельмож были устранены — Людское правление основательно расшатано, а лучше всего, наверное, то, что три мудрые женщины — Блайты и Саада — были уже мертвы, что стоило всего лишь горстки потерянных воинов. Что ещё более важно, Фейри теперь знали, что земля скоро будет вновь безраздельно принадлежать им. Если судить по руднику, люди были полны решимости превратить в руины весь мир, а вместе с ним — и самих себя, но мир восстановится, в отличие от людей. Когда это произойдёт, Фейри вернутся, чтобы заявить на него свои права. А вот теперь ещё и эта спящая девчонка, полная жизненных соков. Двое Фейри подумали, что стоит попировать ещё разок, прежде чем вернуться в свои курганы. Они даже не потрудились обнажить свои клинки, когда набросились на неё. Оружие им не требовалось. За глаза хватило бы и просто физической силы, чтобы одолеть её. Фейри уже почти навалились на Цереру, когда их вздёрнули с земли, зажав в здоровенных кулачищах, толстенные пальцы которых прижали им руки к бокам. Не успели они даже вскрикнуть, как в сердце каждого вонзился указательный палец, оканчивающийся стальным шипом, и оба испустили дух с одной и той же последней мыслью в голове «Великаны». Гок-Магок и Инги его супруга, снова уселись, чтобы присматривать за девчонкой. Но путь был долгий, и они очень проголодались, поэтому стали понемножку откусывать от Фейри которых по-прежнему держали в руках. Всё откусывали и откусывали по кусочку, пока от тех ничего не осталось. Дух всех ручьёв отыскал Дэвида, Баако и лесника там, где они разбили лагерь у воды, и рассказал им о Церере. Дэвид и Баако немедленно отправились на её поиски, оставив лесника у костра. Тот отказался пойти с ними, отговорившись тем, что предпочитает присмотреть за лошадьми, пока их не будет. Дух всех ручьёв тоже остался. Едва только Дэвид и Баако скрылись из виду, он заговорил снова. — Дама близко! — встревоженно произнёс Дух всех ручьёв. — Я так и думал, — сказал лесник. Но ей нужно не вы. Нет, я вне её досягаемости. Лесник провёл кончиками пальцев по поверхности ручья, словно погладил верную гончую. «Спасибо вам за помощь, Церери», — сказал он. Её время ещё не пришло. Но могло и прийти, если б не вы. «Возможно», — скромно отозвался дух всех ручьёв. «А теперь, с вашего позволения, я вас покину, поскольку вам предстоит закончить одно важное дело». После этих слов он исчез под водой, и лесник остался совсем один. Он сидел у огня, грея руки, пока не показалась бледная дама смерть. «Ты сегодня неплохо попировала», — заметил он. Её ответом был шёпот, и от её дыхания кожа у лесника покрылась гусиной кожей, Пусть даже рядом полол жаркий огонь. Я могла бы одолеть и больше. «И что же тебе помешало? Зачем останавливаться на руднике? Замок всё ещё стоит, хоть и с трудом. Почему бы не прихватить и его заодно, и всех, кто там живёт?» Этот рудник был что бельмо на глазу. «Они выкопают ещё один» и побольше прежнего. По тайному народу не под силу уничтожить их всех до единого, равно как и перебить всех до единого мужчин и женщин, даже если ты сама их возглавишь. Бледная дама смерть ничего не ответила, и лесник внимательно посмотрел на неё. «Ага», — произнёс он, — «они ведь и сами это поняли, насколько я могу судить». Фейри могут подождать. Они будут спать в своих курганах столько, сколько потребуется. Потребуется для чего? Чтобы этот мир сам освободился от рода людского, снова стал чистым. Тогда и появятся Фейри, чтобы заявить на него свои права. Лесник, который во многое мог проникнуть своим взглядом и в прошлое, и в будущее, — не стал спорить. «И увидеть там тебя», — добавил он, «стоящую среди костей». Бледная дама-смерть слегка опустила подбородок в знак согласия и кончиком языка облизнула свои рубиново-красные губы. «Это женщина, Церера», — произнёс лесник. «А что с ней?» Я хочу, чтобы ты дала ей больше времени. Я не даю кому-то время. Я просто заставляю его остановиться. Это не какой-то там договор, который ты можешь вывернуть наизнанку для своей собственной выгоды. Она уже сделала свой выбор. Однажды она сделала другой. Нет, она была лишь близка к этому. И только от усталости. Есть разница. Бледная дама обдумала эти слова. Чёрные тени уже клубились вокруг её головы, тьма расступалась, чтобы принять её. «Я могу подождать», — наконец заключила она. «По крайней мере, в её случае». Лесник удовлетворённо кивнул. Он знал, как это должно быть как это было до этого, и будет после, во веки веков, пока существует жизнь, смерть и пространство между ними. «Будь с ними помягче», — попросил он. Нечто, что могло бы быть и великодушием, на миг промелькнуло на лице бледной дамы смерти. Боль и страдания были неотделимы от неё, но равно как и их конец. «Они ничего не почувствуют», — заверила она. «Они даже не услышат моих шагов». А потом были только ночь и огонь. Лесник закрыл лицо руками и расплакался.